Глава сотая Над исследователь Билл Уолш внесли сумки Тины в конференц-зал. Она села напротив них за стол и многозначительно посмотрела на часы. — Если я не уеду отсюда через полчаса, то опоздаю на самолет, — сказала она. — Где Фред? — Он в холле внизу. ответил над что он сделал может быть ничего кроме выполнения работы посыльного Тина. — давайте поговорим о пропавшем изумрудном кольце вивиан карпентер ее глаза сузились а что такое так вы знаете о нем все кто читает газеты, «Знают о нем, не говоря уже обо всех разговорах на слушании. Тогда вам известно, что это не только кольцо, которое можно спутать с другим. Вот, позвольте мне прочитать его описание, данные страховой компанией». Над поднял лист бумаги. «Колумбийский изумруд, пяти с половиной карат, прекрасный ярко-зеленый цвет без видимых включений». Два прекрасных алмаза с огранкой под изумруд, по полтора карата каждый, оправленные в платину, стоимостью в четверть миллиона долларов. Он положил лист и помотал головой. Нетрудно понять, почему карпентеры хотели вернуть его, правда? Я не знаю, о чем вы говорите. Многие думают, что кольцо было сорвано с пальца Вивиан после ее смерти. Тина, если это правда, то того, кто прячет сейчас кольцо, ждут крупные, очень крупные неприятности. Почему бы не задуматься над этим? Мистер Уолш побудет с вами. Я иду поговорить с Фредом. Он обменялся со следователем взглядом. Теперь Уолш проявит отеческий подход к Тине и, что более важно, не оставит ее наедине с багажом. Над не упустил быстрое нервное движение ее глаз, когда он упомянул о кольце. Она думает, что кольцо в чемодане, понял он. фред хендин поднял глаза когда нат вошел в холл Тина здесь тихо спросил он да ответил нат они намеренно оставили фреда одного на час кофе предложил нат да мне тоже день был длинным по губам фреда хендина скользнуло подобие улыбки Нак подождал, пока принесли кофе, потом наклонился вперед к собеседнику. «Фред, вы не из тех, кто побеспокоился бы об отпечатках пальцев? Догадываюсь, что некоторые из ваших пальчиков остались на пакете, который кто-то, я подчеркиваю, кто-то, в темно-зеленом плимуте с цифрами 7 и 3 или 8, на массачусетском номере, положил в почтовый ящик карпентеров прошлым вечером. Выражение лица Хэндина не изменилось. «Вот как я смотрю на все это», — продолжал Датт. «Кто-то, кого вы знаете, мог иметь это кольцо у себя. И вы вспомнили, увидев, как его надели, или, может быть, увидели его в шкафу, или в коробке для драгоценностей, и после слушания и чтения всех газет вы забеспокоились. Может быть, вы не хотели, чтобы этого человека связали с тем, что могло быть преступлением, поэтому вы помогли ей, лишив ее обладания этим кольцом. Помогите мне, Фред. Это было так? хендин Продолжал молчать. «Фред, если кольцо было у Тины, она давала лживые показания на слушании. Это значит, она пойдет в тюрьму, если только не расскажет все, что ей и следует сделать. Если она не была в заговоре против Вивиан Карпентер, она мелкая сошка». Если вы хотите помочь ей, начинайте сотрудничать, потому что, если начнете вы, Тина последует вашему очень хорошему примеру. Фред Хэндин сложил вместе руки и, казалось, изучал их. над знал, о чем он думает. Фред — честный человек и гордый. Каждый его доллар заработан честно. Над также понимал, что Фред достаточно знаком с законами, чтобы осознавать, поскольку Тина сказала под присягой, что ничего не знает об изумрудном кольце, она может попасть в беду. Вот почему Над намекал, что она может избавиться от неприятностей, если будет сотрудничать. Над также думал, что хорошо понимает ход рассуждений Тины. Она будет отбиваться, пока ее не загонят в угол. Есть надежда, что они завершат это сегодня. Он понимал, что в конце концов они выследят Ковия, но не хотел ждать слишком долго. «Я не хочу, чтобы у Тины были...» «Неприятности», — сказал Фред, нарушив, наконец, молчание. «Любовь к такой змее, как Ковей, не должна приносить человеку несчастья». «Она уже принесла несчастье, Вивиан Карпентер», — подумал Натт. Потом Фред добавил. «Я взял изумрудное кольцо». из коробки Тины вчера вечером. Следователь Билл Уолш сохранял сочувствующее выражение лица, когда Тина заявила, «Как будто живешь в нацистской Германии». «Иногда нам приходится допрашивать невинных людей, чтобы помочь расследованию», — успокаивающе сказал Уолш. «Тина?» Вы все смотрите на свои вещи. Что я могу достать для вас? Ничего. Послушайте, если Фред не может отвезти меня в Логан, мне придется нанять такси, а это стоит целое состояние. Из-за такой паршивой погоды ваш рейс наверняка отменят. Хотите, я проверю? Уолш поднял трубку. «Какая аэролиния и какое время отлета?» Тина слушала, как он уточнял ее заказ. Когда он повесил трубку, на его лице играла широкая улыбка. — Задержка на час, Тина. У нас много времени. Через несколько минут к ним присоединился Над. — Тина, — сказал он. Я прочитаю вам предупреждение Миранды. Ошеломлённая и сконфуженная, Тина слушала, не веря своим ушам. Прочитала и подписала бумагу, которую дал ей над, и отмахнулась, когда он сказал о праве на адвоката. Мне он не нужен. Я ничего не сделала. Я поговорю с вами. — Вам известно наказание за соучастие в убийстве в этом штате? — Почему это должно меня заботить? — По той небольшой причине, что вы хранили ценное кольцо, возможно, сорванное с пальца жертвы. — Это ложь. — У вас было кольцо. Фред увидел его и вернул карпентером. «Что?» — она бросилась к сложенным в углу сумкам и схватила портфель, стремительным движением расстегнула молнию и вытащила книгу. «Одна из этих фальш-коробок», — подумал Нат, наблюдая, как Тина открывает ее и обнаруживает опустевшую середину. Он увидел, как побледнело ее лицо. «Жалкий подлец!» — пробормотала она. «Кто Тина?» «Фред знает, где я держу свои украшения», — отрезала она. «Он, должно быть, взял...» — она замолчала. «Взял что, Тина?» После долгой паузы она сказала. «Жемчуг и часы с булавкой, и обручальное кольцо, которое подарил мне». «Это все?» «Тина...» Если вы не будете сотрудничать с нами, нам придется призвать вас к ответу за лжесвидетельство. Она долго, пристально смотрела на НАТО, потом закрыла лицо руками. Сценографист записал рассказ Тины. После трагической смерти жены, Скотт Ковий обратился к ней за утешением, И они снова влюбились друг в друга. Он нашел изумрудное кольцо в шкатулке своей жены и дал его тени как залог их будущей жизни. Но когда начались эти страшные слухи, они решили, что будет плохо выглядеть, если он признается в том, что кольцо у него. Они также договорились, что ей следует продолжать видеться с Фредом, пока все не успокоится. «Вы планировали присоединиться к Ковию?» — спросил Нат. Она кивнула. «Мы действительно сильно любим друг друга. И когда ему было нужно успокоиться...» «Я все понимаю», — сказал Нат. «Он сразу обратился к вам». Он помолчал. «Просто из любопытства». Вы приезжали к нему поздно ночью и ставили свою машину в гараж, так? Фред всегда рано ложится спать. Иногда я наносила визит Скотту. Теперь Тина плакала, то ли из-за того, что она начала понимать серьезность вопросов, то ли потому что не успела уехать. Где сейчас Скотт? По пути в Колорадо? Он встретит меня у моего брата. Он обещал связаться с вами перед этим? Нет. Он решил, что будет лучше подождать. Он сказал, что карпентеры достаточно могущественны, чтобы подслушивать его телефон в машине. Над и помощники окружного прокурора тщательно обсуждали обвинение Тини. Уверен, что у нас достаточно для большого жюри, но если она будет держаться версии, что Ковей дал ей кольцо после того, как нашел его, а она могла поверить, что это правда, у нас не будет ничего конкретного, ничего, кроме его вранья, что кольцо жены было утеряно. сказал один из помощников. После смерти жены Ковий имел право дарить кольцо. Зазвонил радиотелефон в кармане НАТО. Это был Вальтер Ор. «Что вы хотите узнать об этой лодке?» У него был очень довольный голос. «Не играй в игрушки», — подумал НАТО. Стараясь сдержать раздражение, он спросил Что вы можете сказать мне? — Это моторка, около двадцати-двадцати трех футов. На палубе загорает парень. — Один, — спросил Адам. — Да, около него видны остатки ланча. — Название лодки. Ответ был именно таким, какой Над надеялся услышать. — Игрушка Вив. Сказал ему Орр.